Глава 56. Как только Шарабан с путешественниками показался на съестном рынке, от лавок, от котлов с варящимися макаронами и бобами отделились десятки нищих, выпрашивающих себе подаяние и побежали за Шарабаном. Тут были и взрослые, и дети, были здоровые и увечные, старики и полные сил юноши, женщины с грудными ребятами на руках. Лохмотья так и пестрели своим разнообразием. На все лады повторялось слово «монета». Они цеплялись и буквально лезли в шарабан. Некоторые стояли уже на подножках шарабана. Кучер разгонял их бичом, кондуктор спихивал с подножек, но тщетно. Согнанные с одной стороны догоняли экипаж и влезали с другой стороны. Некоторые мальчишки, дабы обратить на себя особенное внимание, катались колесом, забегали вперед и становились на голову и на руки и выкрикивали слово «монета». Пожилой англичанин кинул на дорогу несколько медиков. Нищие бросились поднимать их, и началась свалка. Толпа на некоторое время отстала от Шарабана, но, подняв монеты, догнала путешественников вновь. Некоторые были уже с поцарапанными лицами. Это показалось путешественникам забавным, и монеты стали кидать все. Кидал и Конурин, Кидал и граблен. Граблен забавлялся тем, что норовил попасть какому-нибудь мальчишке монетой прямо в лицо, что ему и удавалось. Свалки происходили уже поминутно. В них участвовали и женщины с грудными ребятами. Они клали ребят на мостовую и бросались поднимать монеты. Два мальчика с разбитыми в кровь носами уже ревели но все-таки кидались в толпу бороться из-за медика. Так длилось версты две, пока не кончился громадный съестной рынок, служащий столовой матросам, судорабочим и носильщикам, шнырявшим по берегу моря около судов. Наконец нищие стали отставать. За рынком начались макаронные фабрики. Сырые дырки. Только что сделанные макароны тут же и просушивались на улице, повешенные на деревянных жердях. Около них бродили и наблюдали за сушкой рабочие, темные от загара, с головами повязанными тряпицами, босые, с засученными выше колен штанами, с расстегнутыми воротами грязных рубах, с голыми до плеч руками. Двое и трое из них тоже подбежали к Шарабану и предлагали сделанные из макаронного теста буквы. Англичане купили у них себе свои инициалы. Купила и Глафира Семенова на себе буквы «Г» и «И». Дорога пошла в гору. Начался пригород Неаполя. Показались виноградники, фруктовые сады. Цвел миндаль, цвели вишни, цвели люпины и конские бобы, посаженные между деревьями. Везувий сделался уже яснее и темнел на голубом небе темно-бурым пятном, покрывающий его застывшей лавой. Дым, выходящий из его кратера и казавшийся в Неаполе легкой струйкой, теперь уже превратился в изрядное облако. Пахло, Серый. На смену оборванных нищих появились по правую и по левую сторону дороги не менее оборванные музыканты с гитарами и мандолинами. Они встречали экипаж с музыкой и пением и провожали его, идя около колес. Они пели неаполитанские народные песни и пели очень согласно. «Все ведь это...» «Мазини и Николини разные», — заметил Граблин. «Вон, глазища-то какие! Положки!» «Дурачье, что не едут к нам в Питер! Сейчас бы наши на итальяневшиеся психопатки и туфли бисером шитые им поднесли, и полотенца с шитыми концами. Эво у бородача, голосища-то какой! Патти! Патти!» — закричал он, указывая пальцем. Из-за угла каменного забора выскочила смуглая, растрепанная, красивая девушка и, пощипывая гитару, запела и заплясала, кружась около колес. «Хм, какая же это пати!» — улыбнулась Глафера Семеновна. «Скорей, брянца! Танцовщица она, а не певица!» «Однако ж поет, поет и пляшет!» «Эй, травиата, катай травиату!» Девушка кивнула, перестала плясать и запела из травиаты. Фут и пропасть! Чумазая, совсем чумазая, а травиату знает!» Удивился Николай Иванович. «Чумазая, это-то и хорошо. Приезжай он к нам в Питер». Какой-нибудь хлебник с Калашниковской пристани, не жалея тысячу кулей, муки в нее просадит. «Нужды нет, что у нас не урожай», — заметил Конурин. «Ведь в ихней то сестре чумазость и ценится». На подножке экипажа стали вскакивать и оборванцы без мандолин и гитар и предлагали свои услуги, как чичерони. «Этим еще что надо». — спросил Николай Иванович. — Предлагают свои услуги как проводники на Везувии, — отвечал Перехватов. — Проводники не надо. Не надо, но ну их... Проводникам махали руками, чтобы они отстали, но они не отставали и шли за экипажем, и чем дальше, толпа их все увеличивалась и увеличивалась. Экипаж забрался по крутым террасам на гору почти шагом. Проводники рвали попадающиеся по дороге цветы люпин, ветки цветущих миндальных деревьев, колокольчики, растущие около каменных заборов, делали из них букеты, искали белые зубы, подавали и совали букеты дамам. Кучер и кондуктор пробовали их отгонять, но они затеяли с ними перебранку. — Николай Иванович, ты все-таки... «Постарайся отвернуть свой кинжал и вынуть из палки», заметила мужу Глафира Семеновна. «Зачем?» «Да кто их знает? Может быть, эти черти — бандиты. Видишь, они не отстают от нас, а мы скоро въедем в пустынные места. Вынь кинжал!» «Но вот! Нас с кучером и кондуктором одиннадцать человек!» «А их больше. Право, я боюсь». «Господа!» «Да скоро ли же привал будет? Едем, едем. И ни у какого ресторана не останавливались!» — воскликнул Граблин. «Я есть хочу!» «Да ни одного хорошего ресторана еще не попалось!» — отвечал Перехватов. «Говорят, хороший ресторан у станции канатной железной дороги. Вон она чуть-чуть на горе виднеется. И до тех пор все ждать? Не желаю я ждать!» «Хотите в Шарабане закусить?» — предложила Глафира Семёновна «С нами и коньяк, и красное вино, и бутерброды». «Само собой хочу. Эти английские мореплаватели не дали мне давеча выпить даже чашку кофе». Глафира Семёновна достала корзинку с провиантом, и начался в Шарабане легкий завтрак — перед которым, однако, мужчины в один момент до половины выпили бутылку коньяку и окончили бы ее до дна, но Глафира Семёновна сказала, «Господа, да предложите же англичанам-то выпить, неучтиво не предложить. Едем вместе. Мусью, вулиеву утринкин протянул Конурин пожилому англичанину серебряный стаканчик и бутылку». Англичане не отказались. Выпили и, в свою очередь, достали корзинку с провизией, где у них был джин и портвейн, и предложили русской компании. Выпили и русские. Англичанка предлагала всем тортинки с мясом. Протянула тортинку и граблину. С бараним седлом. Да, пожалуй, еще с бабковой мазью. «Нон мерси!» — замахал руками Граблин, отшатнувшись от нее. — Вишь, чем подъехала? — Тринкин, вуй! — о баранье седло, ах, оставьте! Завязался разговор между русской компанией и англичанами. Хотя англичане говорили по-английски, а русские — по-русски, но с прибавлением пантомим кое-как понимали друг друга. Пожилой англичанин с любопытством рассматривал серебряный стаканчик с чернею и просил у Никола Ивановича продать ему этот стаканчик или променять на дорожный карманный прибор, состоящий из вилки, ножика, штопора и ложки. Англичанка подносила всем портвейн из хрустальной рюмки. Канурин взял от нее рюмку и, собираясь проглотить ее содержимое, крикнул — «Вив англичан! Зачем? С какой стати? Очень нужно! Ну и к черту!» Дернул его за рукав в граблен и пролил портвейн. «Англичане! Самые пронзительные сословия, а вы за их здоровье!» «Да ведь тут русское радушие!» «Начал было оконурен, принимая от англичанки другую рюмку. Брось, плень!» Вон она тебя еще черным пудингом дошкуривать хочет. Что такое? Мне предлагает. Нет, мерси, мадам. Мне этот черный пудинг-то и в гостинице за три дня надоел. Опять замахал руками граблен и прибавил. Ешь, мадам, сама, коли так вкусно. Вимо разгорячило путешественников». В Широбане делалось все шумнее и шумнее. Пригород Неаполя с фруктовыми садами и виноградниками остался внизу. Экипаж взобрался уже на большую крутизну, с которой открывался великолепный вид на Неаполь, на его окрестности, на море и на острова Неаполитанского залива. Соренто, Капри, Иския указывал кондуктор на чертания их в море. Ехали в это время по совершенно бесплодной местности, покрытой бурой застывшей лавой. Ни куста, ни травы, ни птицы, ни даже какого-либо летающего насекомого не было видно вокруг. Воздух, пропитанный серой, сделался удушлив. Толпа проводников, сопровождавших экипаж, исчезла. И только двое из них, особенно назойливых, шли около колес, поднимали с дороги куски лавы и совали их путешественникам.